Картофельный бунт «Что-нибудь придумаем», — сказал накануне Салазкин. И придумал. Перед первым уроком он разыскал в школьном коридоре Кинтеля, таинственно отвел в уголок. «Я принес тебе морской устав. На!» И вытащил из сумки знакомую толстую книжку с ремешками и пряжками. У Кинтеля аж мороз по коже. «Ты чокнулся? А если дома узнают?» «Папа в командировке» а мама к нему в шкаф не заглядывает ей в голову не придет кентиль поежился от смеси благодарности и страха слушай саласкин зря ты как ты это не то ну должен же ты расшифровать надпись должен конечно должен желание разгадать письмо разгорелось кентеле с новым жаром но он сказал сумрачно вот и получается что ты из за меня лезешь в нехорошую историю «Мать правильно боялась». Зеленые глаза брызнули сердитой обидой. «В чем здесь ты? Это моя проблема, книгу тебе дать. К тому же папа никогда не запрещал мне трогать свои книги. Так что формально я ничего не нарушил». «Он приедет и покажет тебе формально. Второй раз в жизни». На сей раз Салазкин не обиделся. «Он приедет лишь послезавтра, а ты сегодня и завтра посидишь над расшифровкой, а потом книгу я поставлю на место». Есть, конечно, здесь элементы риска, но... Вот именно, элемент. А если у меня портфель введут, или еще что-то случится? — Ты уж будь осторожен, — слегка испуганно попросил Салазкин. — Теперь все равно никуда не денешься. — Балда ты, — сказал Кентель жалобно. — Спасибо, конечно, только все равно балда. Принес бы лучше ко мне домой, зачем школу-то было переть? — Да я сначала и принес домой. Не такой уж я балда, но ты уже ушел киниль виновато посопел да у нас нулевой урок нынче был биологичка назначила расписание кувырком ладно я весь день буду портфель прижимать к позу а из школы пойдем вместе к пузу он портфель не прижимал но на переменах не упускал из рук обычно так как бросишь где нибудь в угол или на подоконник и гуляй пока не пришла пора идти в кабинет Но сейчас Кентель был словно дипкурьер со сверхважными документами. Впору приковать ручку портфеля к запястью. Чувства у Кентеля были разные. Прежде всего, радость, что ради него Саласкин пошел на такое дело. И что опять появилась надежда на разгадку письма. Но радость была перемешана с острым опасением. Не дай бог, если дома у Саласкина узнают про это. И влетит ему, конечно, по первое число, и... Что самое плохое, не подпустят его после этого к Кентелю и на Милю. Мам, небось, на всех переменах будет дежурить в школе. Или чего доброго переведут Саньку в другую. И зрело в Кентеле предчувствие, что добром вся эта история не кончится. Была даже мысль отыскать на перемене Саласкина и сказать, «Забирай-ка ты этот раритет, Саня, от греха подальше». Но ведь у Сани Денисова книга тоже не будет в безопасности. Наоборот, чего доброго ухватят у растяпчистого новичка-пятиклассника сумку, начнут футболить по коридору или по двору. Или сопрут. Бывает и такое. А Салазкин то ли боялся быть навязчивым, то ли просто показывал кинтелю что полностью доверяет, ни разу не подошел на переменах. Только в окно с третьего этажа Кентель видел, как Денисов и его одноклассники по обезьяне качаются на клёнах и турнике, гоняются друг за другом и сражаются рейками, балансируя на буме. Ох, скорее бы кончились пять уроков. Четвёртым и пятым часами стоял в расписании труд. Преподавал его молодой и энергичный Геннадий Романович. В нём не было ничего от привычного образа трудовика — похожего на завхоза или фабричного бригадира. Геночка был встроен, интеллигентен и вежлив, даже с разгильдяями и балдежниками. «Сударь, ваше разухабистое обращение с таким тонким инструментом, как стамеска, может иметь непредсказуемые последствия. Весьма сожалею, но если вы не перестанете ковырять вашего соседа напильником, я предоставлю вам свободу действий за пределами этого помещения». Девчонки болтали, что Геночка пишет стихи и готовит к печати книжку. Диана Осиповна однажды высказалась. «Представитель нового поколения. Весь из себя демократ». Он и правда был демократ. И сейчас, в коридоре перед мастерской, не стал орать и грозить неудами, увидев на полу свалку семиклассников, решивших малость поразмяться. Он встал над ними и задумчиво проговорил. «О, Поле-Поле, кто тебя усеял мертвыми костями?» Кости поднимались, отряхивались, говорили «Здрасте» и шли в мастерскую, которую Геннадий Романович отпер для мальчишек. Девчонки ушли на домоводство. Сумки и портфели полагалось оставлять в тесной комнатке, где хранились краски, лаки и запасные инструменты. Называлась она почему-то по-военному «Коптерка». Кинтель оставил там портфель с большой неохотой, а потом занял место у крайнего верстака, поближе к полуоткрытой двери коптерки. Задание оказалось простым — зачищать шкуркой ручки для напильников. Ручки эти наточили на токарных станках старшеклассники. Поднялся ропот. — Фига вручную-то! Можно было сразу на станке зачистить. Это специально, чтобы мы как бабуины чухались. «Восьмой-то класс на станках, а мы — доски от забора к забору таскать или колупаться без пользы!» Геночка, поглаживая модную шевелюру, кивал и разъяснял доброжелательно. «На станках начнете работать во второй четверти. Есть учебный план, утвержденный нашей уважаемой Зинаидой Тихоновной. Ваше стремление к социальной справедливости похвально, однако система требует разумного программирования». А что касается ручного труда, то именно он облагораживает личность и воспитывает в ней гармонию между интеллектом и физическим совершенством. Кто зачистит не меньше десяти штук, имеет пятерку в журнале. «А сколько надо на четверку?» «А на трояк!» «Четверок и тройков не будет. Или пять, или ничего. Левин, а почему вы раскручиваете тиски с такой осторожностью, словно они из динамита?» Последнее выражение дало толчок новому трёпу. Нечто вроде конкурса чёрного юмора. Шурик Хлызов, хихикнув, вспомнил. «Говорила бабка внучку Мите, не копайся, Митя, в динамите! Не копайся, я кому с сказа... К потолку приклеились глаза. Геночка азартно насторожился. Он собирал школьный фольклор. Юрка Бражников, который всегда спорил, сказал. «Это старо». Сейчас таких стихах должна быть связь с современностью. Вот, например. «Дедушка кашлял, окурки кидал, дяденька внуку калашников дал. Рады родители, тихо и чисто. Мальчик у нас записался в путь чистый». Кентель не болтал и почти не слушал. Зажал в руках деревянную ручку и швыркал по ней шкуркой. Не ради пятерки, а просто, когда работаешь, время бежит быстрее. А народ резвился. «Дедушка в свете земельной реформы грядку копал у вокзальной платформы, чавкнул колесами быстрый экспресс. Зря ты в политику, детка, полез!» Геннадий Романович громко заспорил. «Нет, друзья, это уже не то. Политическая тема не спасает жанр от вырождения. Когда я учился в институте, перцев в таких стихах было больше. Вот, послушайте». Он встал в позу декламатора, но прочесть не успел. «Как у вас весело!» — это возникло в дверях Диана, кокетливо поинтересовалась. «Можно к вам на минуточку?» Геночка рассыпался в словесных реверансах, из которых следовало, что присутствие многоуважаемой Дианы Осиповны послужит стимулятором дальнейшего совершенствования этих отроков в ручном труде, который всегда граничит с подлинным творчеством. «Я как раз насчет ручного труда, завтрашнего» всех прошу слушать меня внимательно завтра приходим в школу к восьми утра без портфелей одеться потеплее и по рабочему желательно взять старые перчатки поедем на автобусе совхоз кадникова очень просит нас помочь им на картофельных грядках у такова была первая реакция еще не оформленная в организованный протест что значит у «Думаете, учителям больше, чем вам хочется туда ехать? Срывать программу, комкать занятия? Но когда от нас зависит судьба урожая...» «Почему от нас-то?» — сказал Шурик Хлызов и дерзко замахал белесыми ресницами. «От нас в том числе. Так же, как от всех горожан. Мы что, с Луны свалились?» «Да уж, конечно. На Луне школьников на картошку не гоняют», — сказал Артем Решетило. «Потому что там социализм не строили». «Вот и отправляйся учиться на Луну. А пока ты в нашей школе...» «А в нашей школе учителей не хватает», — заявил Юрка Бражников. «Но никто ведь не зовет колхозников английский преподавать». «Оставь Бражников свою демагогию. В колхозах и совхозах не хватает рук. И едут все — инженеры, артисты, ученые, доктора, хирурги». Тут Кинтеля потянула за язык. «Что с ним такое в эти дни? Как увидит диана так хочется все поперек». «Ага, они хирурги-то сперва в земле копаются, а потом этими пальцами в потрохах больных аппендиксы ищут». «А с Рафаловым я вообще дискутировать не намерена. Итак, повторяю, завтра в восемь». «У меня завтра тренировка в бассейне», — сказал Дима Ивоченко, пловец и призер областного уровня. «Потерпит твой бассейн». «Он-то потерпит, а я...» «А картошку ты любишь?» Димка меланхолично разъяснил, что картошку он любит, особенно с укропом и постным маслом. И потому мы свои шесть соток на участке давно выкопали. — Как замечательно! А о других думать не надо? О государстве? — а государстве о нас много думает? — нахально спросил Ленька-бряк. — В кабинетах потолки текут, и штукатурка на башку валится. — Вот именно. А совхоз обещал в обмен на помощь дать в школе стройматериалы. «Бартерная сделка», — сказал Решетила. «Живых школьников на известку и цемент. Это дети мои рынок. Лучше бы дали каждому горожанину по участку, чтобы картошка была у всех, а то только обещают». «Как ты лихо решаешь экономические проблемы!» «Это не я. Это академик Тихонов недавно по первой программе выступал». ну вот когда ты будешь академиком, тогда картошки уж не будет при таком хозяйствовании». «Я понимаю, что твой папа — человек политически подкованный и тебя воспитывает соответственно. Однако, пока ты в школе, я должен учиться, а не на грядку вкалывать вместо картофеля копалки». «Нет, это надо же, а! Чтобы мы в свое время... Ну, хватит! Это не я придумала, это распоряжение исполкома!» «А они не имеют права», — подал голос Глеб Ярцев. «Школьников посылать нельзя, и вообще принудительный труд запрещен». Только что декларация прав гражданина в молодой смене напечатана. Там сказано «Статья 23, последний абзац», — вернул политически подкованное решетило. «Ну какая? Какая может быть декларация, когда стране грозит голод? Голод! Вы это понимаете? Критическое положение. Да, в стране много беспорядка, но сперва надо спасти урожай, а потом уже думать, как быть дальше». Кентель снова не выдержал. Это каждый год, говорят, с давних пор. И никакого толку. Дед с молодых лет на картошку ездил, сейчас тоже всех гоняют. Но ты пока еще ни одного клубня не убрал. Впрочем, Рафалову я персонально разрешаю в совхоз не ехать, раз он такой утомленный. Есть еще саботажники. Наступило нехорошее молчание. В этой тишине Борис Калевин осторожно спросил. А тем, кто не поедет, завтра приходить на уроки? «Это... как понимать? Ты тоже отказываешься?» борис объяснил негромко, но безбоязненно. «Меня просто не отпустят. Сестра недавно из колхоза вернулась, она в отряде пединститута. И сейчас в больнице. Их там двенадцать человек на поле отравились. То ли пестицидами, то ли еще чем-то. Это те, которые сильно. А кто не очень, тех еще больше. Между прочим, недалеко от Кадникова». «Про это в газете было!» — вмешался Ленчик Петраков. «В той самой, где декларация!» Кинтель тоже вспомнил. Дед рассказывал про отравление студентов на полях. Причем не первый год такое. Медики ломают головы. Что за болезнь? Откуда свалилась? Всякие комиссии шлют. А студенческие отряды с полей благоразумно сматываются. «Теперь, значит, нас на место студентов, да?» Кинтель аккуратно отложил зачищенную ручку. А потом еще говорят, что детей у нас не придают. Гвалк поднялся. — Ничего, ребята, будет отбор на выживаемость. Да фиг им, меня тоже не отпустят. А противогазы в совхозе дадут. Это как в Иране, там пацанов на минные поля впереди солдат пускали. Как в анекдоте, а дустом не пробовали. Борька, а с сестрой что? Бориска сказал. Ноги отнимаются, и слабость. Диана Осиповна возвысила голос до предела. «Тише! Вы что, с ума сошли? На те поля, куда вы поедете, выдан санитарный паспорт!» Бориска вдруг крикнул. «Где сестра была, там тоже такой паспорт был!» «Как вам не стыдно!» Диана полыхала щеками. «Геннадий Романович, хоть вы на них подействуйте! Ведь будущие мужчины, когда я девочкам сообщила, ни одного голоса против!» «Потому как дуры!» — разъяснила Решетила. «Или не знают. От таких отравлений могут себе заработать бесплодие». «Что? Что?» — тонко завопила Диана. «Да ты хоть соображаешь? Ты что понимаешь в таких делах?» «А от не я. Это в тревожной студии профессор мединститута рассказывал». «Но вам-то, я полагаю, такая опасность не грозит», — ехидно заметила Диана. Думаю, причина вашего спора гораздо проще, без медицины и политики. Обычная лень. И хотя бы подумали, как вы подведете совхоз. А они там всегда так замечательно встречают ребят. Говорят, в прошлом году несколько фляг молока прямо в поле привезли. Пейте на здоровье. Глеб Ярцев сказал. «В совхозе городских ребят зовут желанными гостями». «О, Поле-Поле, кто тебя усеял? Хватит!» Диана даже взвизгнула. «Не хотите, не надо! Но каждый, я подчеркиваю, каждый заявит об этом персонально. Геннадий Романович, портфели у них в той комнате? Отлично. По крайней мере, никто не сбежит. Я сяду там, и пусть заходят по одному. В зависимости от решения, делаю запись в дневник. Вы позволите?» Геннадий Романович развел руками. «Не смею, мол, препятствовать а на мальчишек посмотрел сочувственно. Кое-кто струхнул. Одно дело голдеть в толпе, другое — подвергаться индивидуальной обработке. Да и дома, прочитавши Дианину запись, могут врезать. Но Артем решетило, поднял над головой ладони, сцепил указательные пальцы. «Держись, парни!» Диана Осиповна решительными шагами удалилась к коптерку. Через пару минут послышалось. «Афанасьев!» Гошка Афанасьев сделал скорбную мину, помахал рукой. «Прощайте, товарищи!» И пошел. С минуту из-за двери слышались неразборчивые голоса. Потом Гошка появился с дневником и скорбно прочел. Злостно нарушал дисциплину, отказался ехать в подшефный совхоз. «Родителям явит школу!» И сообщил. Вытащила у всех дневники, сложила стопка и спрашивает. «Поедешь? Нет?» и катает ручкой на полстраницы. Кинтель не боялся неприятностей из-за отказа от поездки. Дед поймет. Но сердце нехорошо застукало, когда услышал, что Диана шарила в портфелях. А та выкликала. «Корабельников! Бражников! Левин!» И все шли в коптерку и выходили с одинаковым выражением лица. «Пускай, мол, пишет, не пропадем». Кинтель с тревогой и нетерпением ждал, когда и его позовут предразгневные очи. Чтобы получить записи, поскорее убедиться, что книжка на месте. Ждал и не дождался. Диана возникла в дверях. «Все, с теми, кто и на самом деле не поедет, разговор будет на родительском собрании. С директором и завучем». И стук-стук каблуками к выходу. «А я, — сказал Кинтель, — меня-то не вызывали». Диана Осиповна с удовольствием сообщила. — А ты, голубчик, после урока явишься в кабинет Зинаиды Тихоновны. И никуда не денешься, потому что портфель твой уже там. У нас будет долгий разговор. И как скверно стало кинтелю Сразу понял — это все-таки случилось.